Я надеюсь, что вы их не оставите. Но что же я скажу другим? За что я вас выслала? спросила Елизавет. Ваше императорское величество, ответила Екатерина, изложите причины, почему я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя. Чем же вы будете жить у своих родных? спросила Елизавет. «Чем жила перед тем, как вы меня взяли сюда отвечала Екатерина. Елизавета в другой раз велела ей встать, и Екатерина послушалась. Елизавета отошла от нее в раздумье. Она чувствовала, что потерпела поражение от женщины, которая стояла перед нею на коленах. Надобно было собрать силы для нападения. но это было трудно сделать, и атака поведена была в расстройстве, в беспорядке. Елизавета подошла к великой княгине с упреками. «Бог свидетель, как я плакала, когда по приезде вашему в Россию вы были при смерти больны, а вы потом не хотели мне кланяться как следует, вы считали себя умнее всех, вы вмешивались во многие дела, которые вас не касались». Я бы не посмела этого делать при императрице Анне. — Как, например, смели вы посылать приказание фельдмаршалу Апраксину? — Я? — отвечала Екатерина. — Да мне никогда и в голову не приходило посылать ему приказание. — Как? — возразила императрица. — Вы будете запираться, что не писали к нему? Ваши письма там. Она показала их пальцем на туалете. «Ведь вам было запрещено писать». «Правда», — отвечала Екатерина, — «правда, я нарушила это запрещение и прошу простить меня, но так как мои письма там, то они могут служить доказательством, что никогда я не писала ему приказаний и что в одном письме я извещала его о слухах насчет его поведения». «А зачем вы ему это писали?» — прервала ее императрица. «Затем», — отвечала Екатерина, — что очень его любила и потому просила его исполнять ваши приказания. Другое письмо содержит поздравления с рождением сына, третье поздравление с Новым годом. — Бестужев говорит, что было много других писем, — сказала на это елизавет Если Бестужев это говорит, то он лжет, — отвечала Екатерина. Тут Елизавета употребила нравственную пытку, чтоб вынудить признание. — Хорошо, — сказала она. — Если он на вас лжет, то я велю его пытать. Но Екатерина не испугалась и отвечала, — в вашей воле сделать все то, что признаете нужным, но я писала только эти три письма Капраксину. Елизавета ничего не сказала на это. Она по своему обыкновению ходила по комнате, обращаясь то к великой княгине, то к великому князю, но всего чаще к Шувалову. Весь этот разговор, длившийся полтора часа, производил на нее тяжелое впечатление, но не раздражал ее. Великий князь, напротив, высказал сильное ожесточение против жены. Он старался раздражать и Елизавету против нее. но не достиг цели, потому что в его словах слишком резко выражалась страсть. Наконец императрица, подошедшая к Екатерине, сказала ей тихонько, «Мне много нужно было бы сказать вам, но я не могу говорить, потому что не хочу еще больше вас поссорить». «Я также», — отвечала Екатерина, — «не могу говорить, как не сильно мое желание открыть вам мое сердце и душу». Елизавета была очень тронута этими словами, слезы навернулись у нее на глазах, и, чтобы другие не заметили, как она растрогана, она отпустила великого князя и великую княгиню, говоря, что уже очень поздно. Действительно, было около трех часов утра. Вслед за Екатериною императрица послала Александра Шувалова сказать ей, чтобы не горевала. что она в другой раз будет говорить с нею наедине. В ожидании этого разговора Екатерина заперлась в своей комнате под предлогом нездоровья. Она в это время читала пять первых томов «Истории путешествий с картой на столе». Когда она уставала от этого чтения, то перелистывала первые томы французской энциклопедии. Скоро она имела удовольствие убедиться, как удачно поступила она, потребовавшая сама отпуска из России. К ней явился вице-канцлер Воронцов, и от имени императрица стал упрашивать отказаться от мысли оставить Россию, ибо это намерение сильно печалит императрицу и всех честных людей, в том числе и его, Воронцова. Он обещал также, что императрица будет иметь с нею вторичное свидание. Обещание было исполнено. Императрица потребовала прежде всего, чтобы Екатерина отвечала ей сущую правду на ее вопрос. И первый вопрос был, действительно ли она писала только три известные письма Капраксину. Екатерина поклялась, что только три. Окончание дела во дворце между императрицею и великою княгиней, разумеется, имело необходимое влияние и на дело Бестужева с сообщниками, хотя и не спасло их от ссылок, почетных и непочетных. До нас дошла переписка Екатерины с одним из сосланных Елагином. Екатерина посылала ему деньги и ласкала себя надеждою скорого освобождения из ссылки. по теперешней перемене писала екатерина иного предмета не имею как наискорей вас освободить и пока мест к вам посылаю для первого случая триста червонцев надеюсь получить благополучный успех но в первом моменте еще об том упомянуть нельзя было ом доор золотой человек здесь и хороший ему прием, и мы все не оставим о вас упомянуть. Будь здоров и уверен, что невинности и усердие твои век из ума не выйдут. В другом письме Екатерина говорит. «Неподвижимого редко вижу, и канала почти нет, но совсем с тем не припущу ему напомнить». и подвигать ко всему тому, что вам полезно будет. Записки императрицы. Страницы 440-442. Сборник Русского исторического общества. Том 7.